глава 11 Медицинская тема заинтересовала Илью особо. Да и как было не заинтересоваться, если он узнал, что местные имеют возможность жить до четырех сотен лет в зависимости от генетической предрасположенности. зависимость была прямая. То есть если бы ты безо всякого вмешательства мог прожить лет 100, как земные долгожители, или больше, то после пролонга, этот термин Илья вычитал в книге еще на земле, а тут он оказался эквивалентен местному аналогу, мог бы коптить до четырех сотен. Однако и тут не все так просто. Илюха много чего нашел в сети по этому поводу, но если вкратце, то дело обстоит примерно так. Эллентийские умники разработали способы, которые позволяют заново активировать процессы выработки стволовых клеток. Илья этому не сильно-то и удивился, ведь на Земле опыты с этими барабульками давно уже идут полным ходом, но об этом неоднократно слышал. Но Элленти в этой области были профи, а может и не сами до всего доперли, а где-то слямзили технологии да хоть у тех же загадочных древних. Недаром же они кичатся своим с ними родством. Короче, запуск этого процесса, конечно, не позволяет жить вечно, но весьма значительно увеличивает продолжительность жизни. Как это делается конкретно, Илья, естественно, не понял, да и мало кто понимает, ведь эти смазливые упыри держат всё в секрете. Да только и эта технология имеет существенный недостаток. Дело в том, что первая активация не является окончательной. Процесс выработки столовых клеток со временем затухает, и процедуру нужно повторять, чтобы заново его подстегнуть. Природу обмануть сложно, она постоянно пытается сохранить баланс. Поэтому каждая следующая активация – имеет меньший временной отрезок выработки организмом стволовых клеток. Таким образом, на какой-то раз процедура становится неэффективной, и с этого момента человек начинает стареть, как обычно. Но самая первая активация должна проходить под надзором специалистов, ведь каждый отдельно взятый человек уникален в своем роде, так что подход строго индивидуальный. В дальнейшем, когда процесс уже запущен, особого контроля больше не требуется, и в любом медицинском учреждении пролонг производится легко и просто, а служащие на флоте имеют возможность получить такую услугу на борту своего корабля. Получается, что эти красавцы подсадили всех остальных на иглу долгожительства и в связи с этим диктуют всем свои условия. Ну, уроды! Что с ней взять? С этим всё ясно. А вот с нейросетями и прочими имплантатами, кстати, тоже вышедшими из адских лабораторий тех же Эленте, не всё. И вот почему. По той информации, что была доступна Илье, получилось, что нейросеть – это как бы биокомпьютер-симбионт, который устанавливается прямо в дыню в смысле в мозг, и после активации начинает исполнять функции персонального коммуникатора. Это как бы и мобильник, и компьютер, и паспорт. Да много еще разных «и». Кроме того, только после активации этого супердевайса появлялась возможность установки различных имплантатов, которые улучшают характеристики организма начиная от разных умственных способностей и заканчивая физическими возможностями. Это происходит потому, что только нейросеть создаёт в организме и непосредственно в мозге дополнительные точки, или если выражаться техническим языком, порты для управления имплантатами и обеспечивает корректную их работу, так называемые петли. При этом человек не становился каким-нибудь киборгом. Ведь ни одной металлической или пластиковой детали внутри не появлялась. Все эти девайсы создавались непосредственно из тканей конкретного человека, которому потом и устанавливались. Надо ли говорить, что абсолютно каждый индивидуум, живущий на обжитом пространстве всех этих раз имел подобные вещи в себе. Другое дело, что все они были разные. Не индивидуумы, конечно, а устройства. Всё зависело от того, какими средствами располагает клиент. Если богатый, то будьте любезны, вот вам самый навороченный агрегат, который сделает из вас гения. Ну а если нищий, то получите бесплатный вариант, который вам ничего не добавит, кроме идентификации и общедоступных функций. Ну и об имплантатах тоже забудьте. Нет, если впоследствии разбогатеете, то милости просим, мы вам апгрейдик забацаем со всеми вытекающими, а ежели нет, ну нет, так нет. Естественно, всем этим ведали Элленти, а если конкретно, то корпорация под названием Нейротех. И уж тем более естественно, что они владели этой корпорацией безраздельно, как, впрочем, и всеми ее филиалами на территории каких бы государств они ни находились. Эти чувачки вообще хорошо устроились. Почивая на старых разработках и подсадив на них всех остальных, они стригли купоны в неимоверных количествах. Ведь если учитывать продолжительность жизни населения и постоянный прирост калентуры в виде рождающихся, они только увеличивали свое благосостояние. А исходя из этого, уже становится вообще непонятно, чего они изначально-то дергались с поголовным истреблением других. Но это тайна, покрытая мраком. Видимо, и на старуху бывает проруха типа «упс, протупили». Кроме всего прочего, нейросеть еще выполняет обучающую функцию, сродни той, которая позволила Илье выучить общий язык. Сродни, но не совсем так. Все знания, накопленные разумными за время своего существования, были систематизированы и собраны в некие базы знаний. Эти базы закачивались на внутренние носители нейросети и по желанию носителя оной становились в очередь на обучение. Здорово, да? Ты занимаешься своими делами, а знания пишутся тебе в голову, как на магнитофон той лишь разницей, что их стереть оттуда, если и можно, то не так, как в том же магнитофоне. Кроме всего прочего, им ещё и овладеть надо, то есть тренировать навыки, пока они не станут действительно собственными. То есть опыт, который не пропьёшь, он и есть опыт, и никуда от этого не денешься. Сколько баз не накачай, а пока ты их не подтвердишь в специальном учреждении, Никто тебе сертификат, разрешающий применение этих знаний на практике, не выдаст. Еще нюанс. Такие приблуды ставятся людям после достижения ими совершеннолетия. Раньше нельзя, так как организм бурно развивается. Поэтому заведения типа обычных земных школ для детей все еще имеют место быть. Возможность получать знания готовыми базами еще не значит, что все время до совершеннолетия дети маются дурью. Типа все детство пробегал дурак дураком, а потом раз и умный. Хрен там. Но это и правильно, так и должно быть. Далее каждый человек выбирает себе вид деятельности, и уже согласно этому ему ставятся нейросеть и имплантаты ну и базы тоже специализированные. Имеются в природе ещё и так называемые общие базы, включающие в себя школьный курс. Коренные жители империи, как уже говорилось, знания об окружающем их мире получают в школе, а вот иммигрантам, вроде самого Ильи, такие знания передаются посредством именно таких баз. Сам-то землянин хоть что-то знал, так как являлся выходцем не из Средневековья, Однако среди потока эмигрантов встречаются порой уж совсем тёмные личности. Вот для таких индивидуумов и нужны общие базы. Да и Илюхе они не помешают. Кроме понятий космоса и вселенной, есть ещё и знания об обществе, его законах и так далее. Всё-таки молодцы местные позаботились о дикарях. Ведь без общих баз с одними узкоспециализированными были бы все поголовно наполовину умные, типа юрист-гений, а во всём остальном даун полнейший. Нет, не хочет империя видеть среди своих подданных таких балбесов. В общем, общество развито вполне гармонично. Другое дело, что специализация подразумевает и специальные базы. Это естественно. Но специализацию можно и сменить. Для этого надо только иметь в кармане пресс хрустящий. А дальше вуаля, тебе и сетку подгонят под новые пожелания и базы качнут. Единственный косяк в том, что после этого придётся заново тратить время на обучение да подтверждаться. Но при этом ты старые знания не потеряешь. Даже сможешь изучать оставшиеся неизученными базы от старой специализации, но в связи с сеткой нового профиля уже значительно дольше. Только ведь хозяин-барин, так ведь? Откуда берутся все эти базы? Тут как раз всё просто. Процесс копирования баз на нейросеть имеет и обратную силу. То есть можно с тем же успехом скопировать знания, опытным путём, на внешний носитель, а дальше делать техники разомножать до да банкуй, чем ленте добросовестно и занимается. Также если появляются новые разработки в технике, тут же появляются и базы под них. Оста только прикупить нужное, что-то наподобие наших курсов повышения квалификации. Только если на земле, кроме того, что заплатил за них, ещё надо посидеть да послушать, а там дальше как пойдёт. Может, в одно ухо влетит, а в другое, соответственно, шмык и нету. А тут, как в лавку сходил, купил что надо, хоп, и оно уже на месте, где-то между извилин пристроилось, а дальше только пользуясь. Красота! Казалось бы, всё просто, но... Фиг вам! Всё! Да не всё. Существует ещё и так называемая карта ФПИ, что в расшифрованном виде значится как карта физического, психического и интеллектуального развития. О какой зверь! Опять всё понятно? А вот ещё раз, фиг вам! Тут всё не так просто и ясно. Понятно, что три эти составляющие являются обязательными координатами любого существа, но не забывайте, что у всех они разные. Кто-то умнее, а кто-то сильнее, ведь как водится, если сила есть, то ума уже и не надо, ну и так далее. Каждого перед установкой сетки проверяют на эти вещи. После чего уже составляется карта, в которую в числовых обозначениях заносятся ваши данные. В первую очередь интеллект. На это обращается особое внимание. И не мудрено. Людей, имеющих среднее значение интеллекта, то есть до сотни много, а вот выше сотни уже очень мало. Например, чтобы стать пилотом, нужно иметь интеллекта равный значению 120. Выше можно. Меньше нельзя. Тут ещё такая особенность имеется. Сама сетка при активации усиливает ваш индекс интеллекта, не путать с IQ. Усиливает, естественно, тоже по-разному, в зависимости от модели самой нейросети. При этом человек не становится умнее. Дураку какую сеть не поставь, он так дураком и останется. Более высокий индекс интеллекта означает более высокую скорость обучения. И если умного человека знания обогатят и сделают еще умнее, то дурак точно не поумнеет. Проверено. Самые дешевые, которые бесплатные, поднимают интеллект тоже бесплатно. Всем понятно, что за бесплатный прыщ не вскочит. А вот которые ставят за деньги, поднимает интеллект, начиная от 5 пунктов и до 38 включительно, а некоторые модели даже до 40. Но это уже очень дорогие сети. То есть, если от природы у вас было 110, то после установки сети с увеличением индекса, например на 10, будет уже 120 и пилотский минимум вам обеспечен если имеется желание стать пилотом, как, например, хотел Илья. В общем, понятно, что интеллект – это основополагающая составляющая. Кроме всего прочего, интеллект по понятным причинам влияет на скорость усвоения материала. Это как раз неудивительно. Так что пристальное внимание к этому индексу вполне закономерно. Что же до психики и физики – то это тоже немаловажные вещи, которые также учитываются и также могут нивелироваться имплантатами. Только все это стоит денег. Однако, если у вас нет денег, но вы имеете отличные показатели в ФПИ, то вам могут предложить выход. В иммиграционных центрах, а также везде, где проходит освидетельствование населения, дежурят так называемые покупатели которые состоят на зарплате у разных корпораций и отслеживать неимущих молодых людей или эмигрантов, которые без гроша за душой, но зато с хорошими мозгами. Как только находится подобный индивидуум, сразу же находятся и корпорации, остро нуждающиеся в специалистах, которые предложат заключить длительный контракт, а дальше все сделают за свой счет и сетку лучшую воткнут, и имплантаты подгонят, и, соответственно, базами снабдят. Останется всю оставшуюся жизнь отрабатывать долг. Но это не всегда плохо, а чаще всего очень даже хорошо. Подавляющее большинство так и живёт. Есть ещё один вариант – армия. Тут и контракты поменьше, и девайсы покруче – Всё бы ничего, но одно плохо. Очень часто и жизнь короче Поэтому в армии постоянный недобор. Мало желающих сыграть в лотерею, где ставка равна жизни. Но, как говорится, есть и плюс. После завершения контракта получаешь полное гражданство, если ты не имел такового до и свободы. Положа руку на сердце, Илюху страшила необходимость установки этой хрени. Даже зная, что воздействовать на неё извне невозможно. И ясно, что без неё теперь никак, если он хочет выжить. ну вот неохота и всё тут. Как представил только, что у него в голове, в родном таком сером веществе покопаются, а потом там поселится какая-то фигня, аж передёрнула. Но куда деваться. Жить захочешь, придётся соглашаться. Тем более, что без неё вообще никак. Ведь на пальцах и на шее еще появятся так называемые контакторы, посредством которых и управляется вся сложная техника. Основное предназначение нейросетин – это являться соединительной простойкой между машиной и человеком. Так что пыркайся, не пыркайся, а будьте любезны, подставляйте мозги. «Вот такие пироги с котятами получаются», – размышлял Илюха, сидя в столовой над остывшим обедом. Итак, на сегодняшний день имеется четыре страны, если так можно их назвать, учитывая космические масштабы, которые находятся в состоянии типа мир, но не совсем. Это значит, что как бы в мире, но напакостить в пограничных областях или попинаться в серой зоне всегда как за здрасть а в остальном улыбаемся и машем. Мне повезло, можно сказать, в конце концов, оказался там, где больше всего шанс остаться свободным. Попади к марийцам, рабство тут и гадать не надо. Если б угодил к манте, скорее всего, грохнули бы на радостях. Папуасы, что с ней взять? Или продали бы марийцам. Ну, а занеси мне нелёгкое каленте, то тут от вариантов, конечно, больше, Но что-то подсказывает, что быть бы мне подопытным кроликом в каких-нибудь лабораториях. Так что будем считать, что мне сказочно повезло. На самом деле и тут мне не дают права выбора. Либо в кабалу корпорантом, либо снова лямку тянуть. А ведь ещё надо эту чёртову карту ФПИ сделать. Но это только в иммиграционном центре. Тут на борту необходимого оборудования нет. Это ещё повезло, что Грег решил меня допросить, иначе бы он по инструкции так и вёз меня до того центра в Криостазисе, а там бы не дали столько времени на акклиматизацию и возможность разобраться в ситуации. Там бы сразу начали давить, три дня максимум, а дальше решение примут за тебя. Ну и что делать? И хоть ФПИ пока нет, но чую, что мне светят сапоги однако черт побери как же не хочется снова впрягаться куда бы то ни было сколько можно бычить над дядю